В том же 1938 году более одной трети всех партийно-политических работников не имели никакого политического образования. Количество членов партии в вооруженных силах сократилось вдвое. На семнадцатом съезде партии Ворошилов сообщил, что 25,6% личного состава армии были партийцами. К февралю 1935 года Численность всей армии составляла примерно миллион. Потери среди армейских коммунистов составляли таким образом около 125 тысяч. Командиры сухопутные. Повсюду, за исключением пока что Дальнего Востока, террор бил по всей командной структуре